Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что, наконец, еще одно, и не хочу об этом, не хочу, я хочу одного, ай, я хочу, чтобы на каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной, только со мной, и то, что я писал вот сейчас о единогласии, это все не нужно».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 Ветром в лицо и сто стотонно нежное, тихое прикосновение к хрупким часам. Пауза. Мне чудится. Я слышу там, в комнате, ай, чей-то шепот, потом ее голос. Нет, не могу. Ведь вы понимаете, я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите. Ночь.